Глава 51. Я просыпаюсь рывком и не сразу понимаю, что меня разбудило. Что прервало мой сон? Хороший, кстати. В нем я летаю. Выше и выше, поднимаясь над бескрайним океаном, который я в этом мире не видела. Но разве может океан быть не океаном, м? Поднимаюсь вдоль радуги, расправляя кожаные свои крылья, воображая себя настоящим космическим кораблем, который сейчас вырвется за пределы атмосферы, туда, где звезды. А потом будто что-то прерывает мой полет. Как гигантский ребенок щелкает выключателем, и у игрушки пропадает заряд. Вкл — дракон летает. Выкл — и он даже на секунду не зависает в воздухе. Нет, в нем сразу прекращается движение, размах, дыхание, ток крови. Куском чего-то нематериального он падает в воду. Я падаю. От этого и просыпаюсь. И правда, как в холодной морской воде побывала. Мокрая, дрожащая просыпаюсь. Пытаюсь усмирить дыхание. Уговариваю себя, что это всего лишь кошмар. Колдун шевелится, бормочет что-то. А я и правда замираю. Будить его нельзя. Не стоит точнее. Он не спал прошлую ночь. А я пусть и в тюрьме, но отдохнула как-то и весь день провозился с моими нашими делами. Ну, там спасение жизни, обустройство быта, попытки разгадать тайны века и все такое. Мы нашли после утренних мытарств приличный постоялый двор и сняли там комнату на двое суток. Одну, да. У меня нет времени бегать туда-сюда и вляпываться в ненужные приключения, так что лучше ты будешь у меня на глазах. Заявил он утром ворчливо, не глядя на меня». Что означало «Я переживаю за тебя, Марика. «Я вполне неплохо справляюсь с приключениями, но за временем и верно стоит следить. Да и монеты лишними не будут. Зачем переплачивать за две комнаты?» — фыркнула я. Что означало «Я знаю, колдун, я и сама не хочу отходить от тебя далеко». И, кажется, мы поняли друг друга правильно. Нам удалось взять вполне приличную комнату и получить вполне приличную еду и заняться вполне приличным делом, хотя мелькала у меня пару раз мысль, что могли бы и неприличным. Что еще неизвестно, когда сможем неприличным, а тут вроде бы все располагает. К тому же внезапное обращение в драконях у меня не грозит. Колдуну можно не опасаться за свою жизнь М -м в процессе. Ужасные мысли, понимаю, но на бездраконии по неволе задумаешься, а потом старательно гонишь их прочь. Так вот, я и прогнала, потому что разобраться с оборотом сейчас важнее. Это раз. И я не такая. В том смысле, что во всей этой ситуации с колдуном есть элемент безысходности. Разве нет? Ну, как у двух разнополых людей на необитаемом острове. Хочешь, не хочешь, захочешь. А третье. Если разобраться с оборотом и этой самой безысходностью, от нашего постоянного присутствия рядом друг с другом, то есть долг его отдать. Можно будет заниматься неприличными делами сколько угодно. Я только надеялась, что никто не подслушал мои мысли, когда я подумала об этом, потому что ужас как стыдно. В общем, весь день мы только и делали, что пытались разобраться с письменами, которые оказались у Армази. Весь день я ловила на себе его подозрительные взгляды, потому что хоть он и смирился с тем, что я девица, да еще и любопытствующая, и в мироустройстве немного разбирающиеся. К широте моих взглядов и глубине вопросов он оказался все-таки не готов. Весь день был проведен в надежде понять больше, чем мы понимали прежде. И полный ноль. Нет, конечно, моя библиотека памяти обогатилась на новые интересные сказки, на тему ужасных драконов, прекрасных драконов, драконов-поработителей и возволителей. Вот только к оборотам это не имело вообще «Никакого отношения». Заклинание «Как оборачиваться в прекрасную девицу, а потом обратно в прекрасную ящерицу, если тебе что-то не понравилось в поведении колдуна», не находилось. Да и всяких слов на древнем языке, что колдун мне наговаривал, когда я слегка помирала, тоже не обнаружили. «И не найдем», — обмолвился устал Арамази и с тоской посмотрел на кровать. Мы-то, понятно, избежания на лавке у окна сидели. Во избежание преждевременного сна, а не того, что все подумали. Почему не найдем? Древний язык не станут записывать. Заклинания той магии не будут порочить роскознями. Песнь передается из уст в уста, из сердца к сердцу, из магического огня. «Поняла я, поняла», — вздыхаю. А может тогда найти кого, кто из своих уст может что-то передать? М? Мне надо подумать. Но думать ты не можешь, хмыкаю. Ты про что, марика? Иногда ты очень непонятно говоришь. Иногда ты просто не понимаешь моих шуток, колдун. Качаю головой. Ты же сейчас уснешь, сидя. Тогда он перебрался на кровать и уснул лежа. Ну и я вскоре рядом с ним уснула. И проснулась тоже рядом от кошмара. Марика, что?» Вскидывается в темноте. Я все-таки всхлипнула. И все-таки разбудила. «Ничего». Придаю голосу спокойное звучание. «Кошмар». «Порчу кто навел?» Садится резко. «Ну, я могу попробовать снять заклятие и...» Армази, Я ценю, конечно, твою деятельную натуру, Но это именно кошмар. Мне вдруг становится спокойно и весело. Плохой сон, так бывает. Тогда чего ревешь? Я не реву, поясняю терпеливо. Проснулась, потому что испугалась произошедшего во сне. Но всхлипнула, это невольная реакция. У женщин так бывает. Не всегда в таких случаях надо бежать убивать врагов. Ммм, хорошо, соглашается, но с сомнением зевает смачно кажется собрался спать но тут же передумывает когда я спрашиваю совершенно невинно ты же ни на ком не был женат правильно колдун и даже постоянной полюбовницы у тебя не было не очень-то понимаешь в женских характерах да уж вопросы которые мужика не убивают делают его сильней думает долго думает а потом бурчит раздраженно. «Я умею обращаться с женщинами!» «Ойли, если только в определенном контексте!» «Дядя!» «Ты превращаешься?» Колдун снова вскидывается. «Нет, прости, привычка!» «Хихикую!» «Определенно это была хорошая идея!» «Разбудить колдуна, чтобы избавиться от остатков кошмара!» «Пусть и не специально разбудить!» «Спи давай!» «Рассвет хоть и близко, но мы никуда не торопимся». Ворчит. «Армазии?» «Ну что? Мы ведь раньше... Ну, когда я была только драконом. Мы же в обнимку спали. Так вот, мне так спокойней». Молчит. «И сейчас так было бы спокойней. Говорю уже без намеков». «Ты как будто тоже совсем мужчин не знала» и не понимаешь, насколько сложно, Начинает раздраженно тот самый мужчина, но сам себя обрывает и рявкает. Хорошо. Ловко заворачивает меня в кусок шерстяной ткани, как в кокон, и в таком виде к себе притягивает. Я стараюсь не улыбаться довольно, вдруг почует. все то я понимаю, колдун, как мужчине сложно спать рядом с женщиной, обнимать ее и ничего не делать. На то и расчет.